И в долгие часы, которые он находил теперь утонченное удовольствие проводить дома, наедине со своей выздоравливающей душой, он мало-помалу снова становился самим собой, но порабощенным другим существом. Он ходил к ней только по вечерам и совсем не знал, как проводит она время в течение дня, совсем не знал также ее прошлого. У него не было даже тех небольших первоначальных сведений, которые, позволяя нам дополнять воображением то, чего мы не знаем, возбуждают наше любопытство. Поэтому он не задавался вопросом, что она может делать и какова была ее жизнь. Он лишь улыбался иногда при мысли, что несколько лет тому назад, когда он еще не был знаком с нею, кто-то говорил ему об одной женщине. И эта женщина, если память не изменяла ему, была, конечно, адетта, как о девке, как о содержанке, как об одной из тех женщин, которым тогда он приписывал еще, так как мало бывал в их обществе, крайнее распутство, каковым уже с давних пор наделило их воображение некоторых романистов. Для составления правильного суждения о каком-нибудь лице часто достаточно бывает выворотить наизнанку репутацию – созданную ему в свете. Это соображение приходило ему в голову, когда только что упомянутой характеристике он противопоставлял подлинный характер Адетты. Добрый, простодушный, страстно влюбленный в идеал, настолько неспособный говорить неправду, что, попросив его однажды с целью иметь возможность пообедать с ним наедине, написать Вердюренам, будто она нездорова. Он на другой день Когда же госпожа Вердюрен спрашивала Адетту, лучше ли ей, увидел, как та окраснеет, бормочет что-то невнятное, как, вопреки своей воле, выдает каждой черточкой своего лица, насколько невыносимо, насколько мучительно для нее ложь. И как, нагромождая в своем ответе вымышленные подробности относительно мнимого своего недомогания накануне, она, умоляющими своими глазами, И сокрушенным тоном голоса словно просила прощения за очевидную лживость своих слов. Впрочем, иногда, правда редко, она приходила к нему днем прервать его мечтания или работу над статьей о Вермере, за которую он снова засел в последнее время. Ему докладывали, что госпожа Де Кресси находится в его маленькой гостиной. Сван выходил к ней и когда он открывал дверь, на розовом лице Адетты, едва только она замечала его, расцветала, меняя линию ее губ, взгляд ее глаз, моделировку ее щек, всепоглощающая улыбка. Оставшись один, он снова видел эту улыбку, или ту, что была у нее накануне, или ту, какой она ответила ему в экипаже в памятный вечер, когда он спросил ее, не беспокоит ли он ее, поправляя ее котлей. И так как он совсем не знал, какую жизнь ведет одета в часы, когда он не видит ее, то она казалась ему на своем нейтральном и бесцветном фоне, похожей на те листы этюдов в АТО, где мы видим там и сям, повсюду, во всех направлениях, бесчисленные улыбки, нарисованные карандашами трех цветов, на желтоватой бумаге. Но иногда, приоткрывая уголок этой жизни, которая для Свана была совсем пустой, хотя рассудок и уверял его, что она таковой не была, и его неспособность заполнить ее каким-либо содержанием таковой ее не делала, кто-нибудь из его друзей, знавший о Детту и догадывавшийся о существовавших между ними отношениях, а потому не решавшийся сказать ему о ней что-нибудь значительное, описывал ему силуэт Адетты, которую он видел в то утро, поднимавшийся пешком по улице Абатуччи в коротеньком пальто со скунцевым мехом, в шляпе Брант и с букетиком фиалок на груди. Этот простой набросок приводил Свана в большое волнение, так как он вдруг открывал ему, что у Адетты есть жизнь – не принадлежавшая ему всецело. Он хотел знать, кому она старалась понравиться этим туалетом, в котором он никогда не видел ее. Он принимал решение спросить у нее, куда она ходила в то утро, как если бы во всей бесцветной жизни, почти несуществующей, потому что она была невидима ему,